А если бы он сперва посетил Танкердона, что сказал бы Коверли? Сайрес Бикерстав только порадуется их отъезду. «Неужели нет надежды, что соперничество этих двух семей прекратится?» спрашивает Расколен. «Как знать?» — отвечает Калистус Менбар. «Может быть, это всецело зависит от милейшего Уолтера и очаровательной Дианы?» «Но до последнего времени этот наследник и эта наследница как будто не...»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 Не для того существует, чтобы проводить их в постели, хотя кровати в Попейте состоят из веревочной сетки, сплетенной из волокон кокосового ореха, подстилки из листьев банана, матраса, набитого кисточками сырного дерева, до кисейного полуга, который защищает спящего от токучливых москитов. Что касается жилищ, то дома европейцев легко отлежить от таитянских. Первые почти все выстроены из дерева,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 А женщины-то, какие красавицы, подхватывал другой. Это верно. У таитян рост выше среднего, медный цвет кожи, в который словно сгустился жар их крови, формы тела правильные, как у античных статуй, и мягкое приветливое выражение лис. Они действительно великолепны, эти маурии, с их большими живыми глазами и несколько полными, но изящно очерченными губами». В настоящее время вместе с междуусобными войнами исчезает обычай военной татуировки. Конечно, наиболее зажиточные островитяне одеваются по-европейски и имеют важный вид даже в этих костюмах. Сорочки с большим вырезом, пиджак из бледно-розовой материи, длинные брюки, штиблеты. Но не они привлекают внимание квартета. Нет, штанам современного покроя наши туристы предпочитают парео, то есть кусок яркой цветистой ткани. В которую таитяне завертываются от пояса до лодыжек, а цилиндру или даже панаме непокрытую голову и общую для мужчин и женщин прическу, хеи, в которой вплетены листья и цветы. Туземные женщины это все те же таитянки, описанные Бугенвилем, изящные и поэтичные. Свои черные косы, спускающиеся на плечи, они украшают белыми цветами тиары, разновидность гордении или покрывают голову легкой шапочкой, сделанной из зеленой кожуры кокосового ореха.